а р д е к о Поэтизация прогресса отсылки к древним цивилизациям и геометрический гедонизм. Мощное целевое направление а р д е к о возникло столет назад в Европе на стыке сложнейших событий, среди которых и великие археологические находки: Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона, и эмансипация женщин и развитие искусства. работы Пикассо и м о д е л ь я н и проекты Сергея д я г и л е в а культовая Коко Шанель и технологический прорыв появление самолетов и межатлантических лайнеров и политические преобразования возникновение СССР распад Османской империи переосмысление себя многими странами Европы и, конечно же, тяжелейший на тот момент исторический опыт Первой мировой войны. Ар деко. стиль, который значимо повлиял на архитектуру, моду, искусство и дизайн в его самом широком смысле: предметный дизайн, дизайн частных интерьеров, дизайн общественных пространств, декораторское искусство, элитарный дизайн небоскребов и лайнеров. Культурное и историческое значение ар-деко трудно переоценить. Его особый, богатый и выразительный язык властвует над нами и сегодня. Если вспомнить афоризм философа Фридриха Шеллинга о том, что архитектура — это застывшая музыка, то Ардеко безусловно джаз в дизайне и архитектуре. Этому направлению свойственна абсолютная г е д о н и с т и ч е с к а я свобода, которая однако четко сдерживается геометричными рамками орнаментов и строгими выверенными формами. И известность телевое бессмертие, поскольку Ардаков питал в себя и традиции многих культур — египетской, азиатской, африканской, индийской — и творческий опыт сильнейших мировых художников первой половины XX века. Архитектурный журналист и критик Александр Острогорский, преподаватель Московской архитектурной школы Марш, отмечает. Хотя эпоха Ардеко осталась далеко позади, нет, наверное, другого стиля, который был бы так любим дизайнерами. Использовать его мотивы в обустройстве интерьера или проектировании предметов очень легко, а эмоциональный эффект остается неизменно сильным. Что же сформировало этот великолепный стиль, как он развивался в Европе и США, и какие его отголоски были слышны в Советском Союзе? Название ар-деко происходит от французского ар-деко, что дословно означает декоративное искусство. Любопытно, что тогда вревущие 2 0 д ц а т ы е это направление и не думали так называть. Его именовали просто современным искусством. Термин вошел в обиход в 1960-е, когда искусствоведы, в частности крупный американский культуролог б э в и с Хиллер, заинтересовались д о военными т р е н д а м и в европейском дизайне. Именно он выделил привычное нам название ар-деко из заглавия Международной выставки декоративного искусства и промышленности 1925 года в Париже. Зачатки стиля Ардеко проявились значительно раньше, в 1910-е годы во Франции. Ардеко – прямой потомок элитарного Арнуво, но более геометричный, технологичный, промышленный, массовый. Упомянутая выставка 1925 года должна была пройти еще до войны, причем важным условием участия в ней было представлять проекты только в современном стиле. Никакие исторические р е м и н и с ц е н ц и и не допускались. Но из-за войны проект свернули и смогли возобновить лишь позже. Важно, что тогда, в 1925 году, впервые на международной выставке в Париже были представлены достижения не техники, науки или тяжелой промышленности, а именно промышленного дизайна. По сути, эта выставка стала предтечей всех культовых современных выставок, будь то Салоны д е л ь Мобили Милано, м е з о н и Обже Пари или АММ Колон. Только представьте размах события и дух времени. Для этой выставки знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье, один из основателей конструктивизма и функционализма, спроектировал и построил павильон Эспреноуво с французского «новый дух», блестательный ювелир Рене Лалик, фонтаны из цветного стекла со световыми эффектами и стеклянный интерьер павильона Северской фарфоровой мануфактуры. А СССР представлял свои достижения в павильоне, построенным архитектором авангардистом Константином Мельниковым. На выставке 1925 года в полной мере проявилась удивительная притягательность ардеко, полностью построенного на противоречиях. Так здания павильонов представляли собой соединенные простые формы: куб, параллелепипед, цилиндр. При этом входы, карнизы и окна украшались узорами, упрощенными и контрастными. Внутри посетителей ждало многократное усиление эмоций и впечатлений. Предметы мебели и объекты дизайна, в которых упрощенные силуэты сочетались с дорогими материалами и изощренными орнаментами растительными и античными, восточными и отсылающими к достижениям прогресса. Пожалуй, нарочитая поэтизация прогресса была одной из самых заметных черт нового стиля, отмечает Александр о с т р о г о р с к и й В США проявление ар-деко наиболее полно реализовалось в строительстве небоскребов, из которых два самых знаменитых – Chrysler Building и Empire State Building – стали буквальными иконами этого стиля. В целом стиль ар-деко Ответ художников, архитекторов и дизайнеров на сложные контрасты эпохи. Революции и войны вызвали в людях стремление к г е д о н и з м у к открытому прожиганию жизни. Женщины стали свободнее и в своих любовных притязаниях, и в реализации своих творческих и интеллектуальных возможностей, а мужчины стали пересматривать ценности мускулинности и милитаризма. Здесь важно упомянуть антивоенную прозу Эриха м а р и и Ремарка. Одновременно западная цивилизация резко расширила свой эстетический опыт, словно катастрофа Первой мировой войны заставила усомниться в правильности избранного пути. Закат Европы, философский труд немецкого публициста Освальда Шпенглера, опубликованный как раз в 1918-1922 годах. и обратиться к культурам других цивилизаций: древнего Египта, ацтеков и майя, Африки, дальнего Востока. Немаловажную роль в проникновении этих культур в массовый дизайн сыграли подешевевшая пресса и доступные многократно ускорившиеся благодаря поездам, самолетам, автомобилям и лайнерам путешествия. а также то, что линейность, графичность, геометричность орнаментов этих цивилизаций оказались очень востребованы промышленностью. Но Ардеко был внимателен ко всем видам искусств. Так увлечение джазом породило любовь к черно-белым сочетаниям, к решениям, которые подражают клавишам фортепиано. Художники авангарда и, прежде всего, Казимир Малевич, выверенными композициями и строгими решениями, оказали влияние на предметный и промышленный дизайн и на возникновение института Баухаус в Германии. Начало эпохи автомобилестроения привлекло обилие металла и блестящих поверхностей в интерьерный дизайн. Поэтому интерьеры, оформленные в стиле ар-деко, производят впечатление невыверенной и однообразной композиции, а с суммой отдельных компонентов, группировкой с т и л ь н ы х вещей: мебели, тканей, изделий из бронзы, стекла, керамики. Не случайно многие из таких интерьеров 1920-е назывались павильон коллекционера, о т е л ь е художника. В Советском Союзе звучание РДК о можно было проследить в архитектуре конструктивизма и в художественном опыте таких мастеров искусства, как Эль Лисицкий, Александр Родченко, Наталья г о н ч а р о в а Александр Дейнека и другие. Далеко ходить не надо. Мавзолей Ленина на Красной площади, спроектированный архитекторами Исидором Французом и Алексеем щ у с е в ы м это реплика из декуратов Месопотамии с элементами неоегипетского стиля. Однако в 1930-е произошел жестокий партийный и идеологический слом авангарда и переход к социалистическому реализму. Кроме того, коллективизация и ликвидация частной собственности в нашем государстве фактически лишили страну возможности развивать такое направление, как частные интерьеры. м а н и ф е с т а ц и и советского Ардеко называют отдельные станции московского метрополитена, в частности Маяковскую и Кропоткинскую по проектам архитектора Алексея Душкина, и здание Российской государственной библиотеки (ранее библиотека имени Ленина, Владимира Гельфрейха и Владимира Щуку). Массово доступными примерами ардеко в СССР стали элементы промышленного дизайна, созданные скульптором в е р о й Мухином, и самые известные из них — граненый стакан. Простой, геометричный по форме, с четким ритмом вытянутых ложбинок и пояском по верху. Да, безусловно, он обесценен своей массовостью, и тем не менее остается примером художественных решений того времени. В современной России ч у в с т в у е т с я н е и з б ы в н ы й и н т е р е с кардеко. Известный декоратор Лейла Улухани работает именно в этом направлении. Мне близка эклектичность этого стиля, позволяла смешивать в интерьере все, что нравилось декоратору: искусство, экзотические мотивы, новые дорогие материалы. В этот период работали художники с тонким эстетическим вкусом, который помогал им балансировать, удерживаясь от чрезмерного. Лейла отмечает, что в отделке она часто использует латунь, лакированное дерево, инкрустацию, кожу ската и строго следит за соблюдением геометрии. Кроме того, декоратор добавляет, что в современных проектах элементы ар-деко хорошо работают в дизайне витражных дверей и отделки потолка, в узорах штор и обивке мягкой мебели. п р е д м е т н ы й д и з а й н эпохи характеризуются внешней простотой. Несмотря на драгоценную отделку, мебель имеет лаконичные силуэты и очень эргономично. Коллекции в стиле ар-деко Встречаются у Ненси Карзайн, Зайра Компани, Бейкер, Галим б е р т и н и н о отмечает Лейла. Современное прочтение ар-деко в зарубежном дизайне часто называют миллениал-деко, что можно перевести на русский как ар-деко нового тысячелетия. Крупными инфлюенсерами этого направления сегодня можно назвать дизайнера Дэвида Коллинза и итальянские бренды v i и з и а н е р и д ж о р o ж о l l e c t i o n а более радикально и ярко стиль ар-деко проявлен в коллекциях Роберта Ковали Home Interiors. Коротко, характерные черты ар-деко. Атмосфера. Обстановка должна создавать ощущение роскоши, г е д о н и з м а вызывать сильные впечатления, подчеркивать ценность искусства и многообразие культур. Помещение: минимум 80 квадратных метров по площади, высота потолков не менее трех метров, большие окна. подходящие архитектурные стили здания неоклассика современные с репликами ар-деко или в стилистике нью-йоркских небоскребов дома исторической постройки или сталинки иллюстрация 1. все иллюстрации вы сможете найти в pdf приложении к данной аудиокниге лейла улухани атмосфера интерьера в стиле ар-деко провоцирует на эмоции Она призвана поразить гостей, удивить роскошью, поэтому крайне важно, чтобы и само пространство было соответствующим. Цветовая гамма: золото, серебро, латунь, цвет слоновой кости, золотисто-коричневый, черный, белый, стальной. Дозированно могут быть включены вишневый, малахитовый, темные оттенки фиолетового. Отделка. разнообразие геометрических форм, зигзаги, полосы, упрощенные до сочетания элементарных фигур орнаменты различных народов, а также отделка геометрично повторяющая шкуры животных, например, зебры, использование дорогих материалов, натуральной кожи, позолоченных и п о с е р е б р ё н н ы х поверхностей, мрамора, шелка, бархата, фресок, декоративных панно, мебель. позиции с полированные лакированные древесины, металла, мебель с узорами в виде зигзагов и полос с отделкой шелковым и бархатным текстилем, строгая геометричность и выверенность композиций и одновременное использование необязательных элементов обстановки, таких как буфеты, тумбы, дополнительные столики и консоли, кресла бержер и тому подобное. Активно используется марки три, техника инкрустации столешниц и фасадов тонкими полосками шпона. Иллюстрация 2. Освещение: светильники с абажурами граненых кристаллических форм, силуэтами в виде многогранников, а также светильники с эффектными абажурами с геометричным рисунком, многоярусные люстры, в том числе хрустальные, фантазийные, дизайнерские подвесы. Иллюстрация 3. Декоры, мотивы: о б е л и з е р к а л мотивы фонтанов, музыки и музыкальных инструментов, вазы, подсвечники, картины и статуэтки, животные, принты, экзотическая отделка жемчугом и черепашьими раковинами, солярные символы. Иллюстрация 4.